Глава 29. Зарубка на будущее. Фух, ну и жара. Это точно месяц май? Или раньше сезоны погоды были более ярко выражены. Градусов 20 сейчас, скорее всего, есть. Солнце так и жарит. Как бы то ни было, но за час упорной работы я весь истек потом. Два небольших подкопа сбоку от кургана пока не дали никаких результатов. Ладно, хоть никто не лезет с дурацкими вопросами? С утра, пока определял нужный курган, два раза местные подошли. Но отмазка вышла железной, да и не выглядел я шалопаем. Напускал на себя серьезный вид и что-то записывал в планшет. Что со студента взять? Высокий обрывистый берег Северной длины манил к себе свежестью. Вода после ледохода еще стояла высокой, в низинах уже зацвели купальницы, сквозь желтую тернину то тут, то там пробивалась зеленая травка. Так что правильное время я для разведки выбрал». Все видно и не мешает раскопкам. Но вот воды с собой мало взял. Идти же в деревню к колодцу журавлю не хотелось. Меня тут за курганами не видно, ну и ладно. Передохнув немного, начал трехи подкоп. Кто же знал, что именно этот момент станет моей счастливой путеводной звездой? Лопата наткнулась на что-то, и я начал осторожно расширять шурф. Убрал саперную лопатку и взял маленькую, детскую, помогая длинным косым ножом. Затем в дело пошел шпатель. Керамика. Именно она в основном находится на месте былого проживания людей. Эти черепки я также соберу для тщательного анализа. Гончарные изделия везде лепили по-разному. По ним зачастую определяют этносы или с кем они торговали. Я отмеряю по бокам еще сантиметров по 50 и осторожно расширяю шурф. Главное не повредить курган для дальнейших исследований. В чем проблема черных копателей? Они, не задумываясь, разрушают исторические слои. Найденная непонятно как и где и потерявшая привязку дорогая монета теряет до 90% исторической ценности. Еще полчаса кропотливой работы, и я, наконец, нашел искомое. Почти полностью проржавевший нож, который было боязно брать в руки, и несколько небольших металлических изделий. От ножа мало что сохранилось, так что в качестве археологического доказательства он почти бесполезен. Но все равно я аккуратно упаковал его в холщовый мешочек. Естественно, перед этим сделал фотографию кургана, вторую с привязкой к местности шурфа и найденных предметов с приложением в кадр обычной линейки. Все как у заправского археолога. А безделушки, скорее всего, женские украшения. Я отру одну из височных подвесок, похоже, что это серебро. Их несколько, и все разные. По мы можно определить этническую принадлежность и примерную эпоху курганов. Я здорово боялся спугнуть свалившуюся на меня удачу. Хоть в этом и не совсем моя заслуга, это место раскопают лишь лет через 40, но зато есть шанс дать областной археологии мощный толчок намного ранее. Если добавить в тот клад сварзуги, то успех будет колоссальный, ради этого и стараюсь. Ну и для себя любимого. Мое реноме как студента тут же взлетит вверх. И учиться будет легче, и шансы на аспирантуру резко увеличатся. Чем, черт не шутит, может, для начала в родном городе поработаю. Если здесь можно будет двигаться по научной лестнице, то почему бы и нет? Никто потом не помешает идти дальше. Скажите, нифига ты прошаренный, но это уже прошлое будущее сказывается. Та моя меркантильная и продуманная часть личности человека, пожившего и видевшего разное. Хорошо быть справедливым за чужой счет. Но так уж устроены люди, что им своя рубашка все равно ближе. Так что прикапываю все обратно, аккуратно кладу срезанные куски дерна и придирчиво осматриваю место черных раскопок. Через неделю-другую никаких следов не останется. Делаю последний глоток из фляги и полями пру к автодороге. Сяду, пожалуй, в лявле, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да и 111 ходит чаще. 40 минут быстрой ходьбы, и я в поселковом магазине. Бутылку лимонада выпил в один присест и задумчиво уставился на телефон-автомат, что висит у магазина. В этой реальности особенно разительная разница в телефонизации страны. На связь власти денег не жалеют. Домашние телефоны нынче поставить не проблема. И вот такие телефонные будки есть почти везде. Где-то у меня в кармане завалялись две копейки. «Андрей Викторович, я нашел». «Что нашел? Кто нашел?» «Так, подожди. Это ты, Караджич?» «Он самый». Сижу вот в Лявле, жду автобуса с рюкзаком, полным артефактов. На том конце провода повисла короткая пауза. Затем Лепневский осторожно спросил. «И как?» «Курган точно не пустой. Копнул немного. Старый нож, вернее, остатки и украшения. Наш заведующий кафедрой был категоричен. Сейчас же в институт. Мы тебя будем ждать. Надеюсь, сам ты не пробовал чистить. Обижаете? Жду». Я задумчиво положил трубку обратно и двинул на остановку, где уже разворачивался рейсовый автобус. Через полчаса буду в городе. Там и решится моя судьба. Николай Александрович, ну что? Приглашенный из Краеведческого музея, ведущий специалист по археологии Олег Владимирович Овсянников, отвел от предметного столика лупу и пробормотал. Что-что? Подвеска петлеобразная с тремя петлями, серебро, гравировка. Две плоские привески, называемые «конь на змея». В целом они характерны для финно-угорской культуры Нижнего Подвинья и распространены именно у нас. Их не так много в других местах. Такие украшения найдены в Скандинавии, на севере, в Веркольском могильнике на Пенеге, два в Панилово, Копачёво. Точнее могу сказать после подробной экспертизы. Про вторые это топоровидные подвески пока не скажу. Их находят по всему Европейскому Северу. Где, говорите, нашли? Я ткнул в карту. У меня еще фотосъемка была проведена. Могу завтра фотографии притащить. Овсянников сморщился, но Липневский его успокоил. «Сергей отлично снимает. Посмотрите на портреты наших преподавателей». Он указал на стену. Археолог подошел к одной из фотографий, хмыкнул, а затем посмотрел на меня. «Неплохо. Вот этот каким объективом снимали? Юпитер 38М. Я его малость доработал. Это есть гуд». Я тут и сам иногда балуюсь фотографией. Не могли бы вы принести свое портфолио к нам в клуб? Мы в июле планируем фотовыставку проводить в гостиных дворах. Я на все согласны. Липневский лишь покачал головой. И в самом деле, что-то меня слишком много. Куда приносить? Я дам вам свой телефон. Заодно сообщу о ваших находках. Овсянников посмотрел на моего куратора. Андрей Викторович, не слишком ли вы зашли за грань? Отправить студента на незаконные раскопки? Олег Владимирович, официально это всего лишь случайная находка. Так и записать? Да. Гулял студент, снимал пейзажи и видит, торчит нечто из земли. Мало ли, что после половудья смыло. Официально мы пока о месте раскопок не сообщаем. Понял вас, Андрей. Не тем так катаньем. Что ж, ради науки можно и согрешить. Если экспертиза подтвердит древность находки то будем звонить в Северную экспедицию. Может, тогда осветим находку в прессе?» Овсяников с недоумением выслушал мою реплику и покосился на Липневского. «Сергей у нас считает, что к 400-летию города может весьма пригодиться подобный исторический подарок. Там, глядишь, и финансирование увеличат». «Какой шустрый молодой человек!» Археолог явно задумался. «Видимо, безденежье угнетало и его». Во всяком случае, все равно решать после экспертизы. «И у меня есть выход на новостную программу», — тут же заявил Лепневский. «Это та самая Люсечка?» «Никогда бы не подумал, что мой препод может так густо краснеть. Но ну, хотя бы и она». Овсяников покосился на меня, но все-таки пробурчал. «Сколько эта профурсетка мужских сердец разбила? Не твоего ума дела, Олежа. Я понял, что застал какой-то старинный спор и поспешил удалиться». Устал до чертиков. Дома меня ждал душ и звонок от Вероники. «Ты куда пропал? Я сегодня одна дома, завтра на смену. Намек понятен?» Намек был более чем жирен. Быстро хватаю чистую одежду, деньги и несусь на остановку. «Находился сегодня». Ничка встретила меня с серьезной физиономией и в расписном переднике. С кухни вкусно пахло пирогами. Она тут же отобрала у меня бутылку шампанского и указала на дверь в туалет. «Раз я сегодня, как прилежная хозяюшка, пироги пеку, то на тебе мужская работа. Бачок подтекает. Можешь глянуть? Отца не допроситься? Давай». Долгое время у меня с сантехникой были довольно сложные отношения. Но в какой-то момент я дал себе слово, что с таким положением надо заканчивать, и занялся плотным изучением означенной техники. Так что сейчас смена крана, прокладки, трубы для меня не проблема. Разве что с такой старой техникой будет сложно. «Нича, инструменты у вас где?» «Посмотри в шкафчике в прихожей». Я открутил ручку, снял с бачка крышку и присвистнул. «Это же с какой силой надо было ее дергать?» «Ничего, сейчас открутим и выправим. Заодно почистим». Я подобрал подходящий ключ на 12 и занялся делом. Минут через десять уже сидел на кухне, поглядывая, как Вероника поливает крендельки густым сиропом. «Так быстро?» Можешь сама глянуть. Девушка вернулась назад с улыбкой. Молодец. Пироги, честно, заслужил. Сейчас немного остынут, я пока чай заварю. А то мои с утра умотали в деревню, и ты как зло пропал. По делам был за городом. То-то смотрю, как загорел. Я подошел к зеркалу и критично себя осмотрел. Вернее было сказать, сгорел. У меня мазь есть, сейчас подам. Сиди смирно, Сереж. Я, конечно, не мог пройти мимо такого шанса, и пока Ничка мазала мне сгоревшее лицо, дал рукам волю. Ладони прошли сверху вниз и задумчиво остановились на упругих ягодицах любительницы аэробики. «Думаешь, что если бачок починил, то все можно?» Было заметно, что ей нравятся мои незатейливые ласки. Мы еще не набаловались в эту игру. «Я отработаю. Каждый пирог отдельно. А здоровья-то хватит, молодец!» Вероника вырвалась из моих цепких рук и скинула покрывало. На подносе выстроилась целая горка пирожков, кулебяк и шанежек. «Ну, постараюсь», — засмеялся я. «Уж придется. Шампанское открывай. Кстати, в честь чего такое мотовство?» «Да важное дело сегодня провернул. Ради него и нашего будущего столько километров намотал». «Нашего?» Неожиданно ее глаза оказались совсем рядом, и они не лгали. Эти распахнутые серые глаза смело смотрели в наше общее будущее. Они очень надеялись на меня. «Ну, если ты не станешь старой стервой, то вместо я будет мы. Так выпьем за это». Вероника чуть не поперхнулась, осознав значение моих слов. На глазах выступили слезы. «Ну а что я сейчас теряю? Человека, с которым тебе легко, найти на самом деле трудно. Это был шанс, и я не мог пройти мимо». «Сереженька», — меня немедленно обняли и всего расцеловали, — «Да я все для тебя. Я всегда буду рядом. Поверь, я такая». Надо ли говорить, что пробы пирогов прошли несколько позднее. Но вообще они нам очень пригодились в плане поддержания сил. А сил было, поверьте, потрачено немало. Да мне и не жалко. Нет ничего бессмысленного в жизни. Во всем имеется собственный смысл».